Жестоко произнес отец, уходя прочь. Он ушел, но вскоре вернулся. А керосин тоже чайник казенный, Нече лампу палить. Аккуратов шум надунул под раскаленное стекло. И над всем миром липочки, Над ее бедой и отчаянием Навис кромешный мрак. В этом мраке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 Это был пенежский почтмейстер Пупоедов. — Пишите все? — спросил умильно. — Умнее других быть желаете. Ну — Ну-ну, а я с новостью. столовую это госпожи Ильяшевой закрывают. Распоряжение из губернии вышло, Чтоб на чужой каравай рот не разевали. Коженный человечек должен своим трудом Себя содержать. Дорогой же хлеб плох, он человека портит. Звери, аспиды, Скричал вскричал Вознесенский. А ежели человек своим трудом промышлять не способен. Ляг и помри, неробща. Ну, спасибо, Власи Даносч, сказал секретарь, поедала, закрывая окно. Говорю спасибо от души, ибо ты мне верную фабулу обозначил. И он продолжал работу. Статья о хлебе вставил еще новую главу о бесплатной столовой. Ярчайше, не жалея красок, движимой любовью, Вознесенский расписал госпожу Ильяшеву как бескорыстную общественную труженицу, пекущую соедино лишь о благе народном. Главу же назвал так — «О препонах, чинимых сознательно», — писал слогом возвышенным. И вот, когда эта святая женщина помогает не словом, а делом, всем сиром и убогим в уезде, находятся в губернии темные отсталые силы, кои сознательно чинят ей препоны официальные —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 А этот прямо в Москву к господину Коткову. Где-нибудь да прохватит. Котков? Лицо высокое, до да царя вхож, Сказал ему Пупоедов. Высоко залетаете, больно падать будет. Извернусь в полете, отвечал Вознесенский, И как кошка на четыре лапа встану. Пупоедов не сразу отправил статью в столицу. Сначала почтмейстер снял с нее копии, послал в губернское правление, в канцелярию губернатора князя Гагарина. Только потом он разослал статью Вознесенского по редакции. Довольный собой и всем содеянным, Пупоедов стал поджидать губернской кутерьмы, которая вскоре неизбежно начнется. Ему лично в усладу и радость, другим в ужасное посрамление.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 потому как иначе волю писателям дай, так они нас совсем без ума оставят. Глаз да глаз нужен. Тут Вознесенский, всегда невыдержанный, пришел в бешенство. «Вон! Вон!» — кричал он. «Вон висит у тебя, дуракописемский, под иконами! спросил у него, кто ему поручил книжки писать!» Исправник вздрогнув, Обозрел жидкую бороду писемского, которая умостилась под густопсовыми бородищами святых угодников. Истомленное лицо автора «Горькой судьбины» показалось Акуратову святым, как никогда. «Не кощунствовать!» — заорал он в ответ. «Митрополита, прошу сочинителем не путать, и персон жизни духовной в разговоре не касаться». Акуратов так отписал в канцелярию губернатора. Означенный сочинитель ответа прямого дать не пожелал, кто надоумел его сочинять разные пьесы для газеты журналов о недороде хлебном. Однако из прошлого его жития в здешнем городе заметно было пристрастие к уклонениям в сторону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 К осени олень его забурели, зашерстились, нагуляли жиры и мясо. Стесняев открыл первую бутылку с водкой, наполнил до краев щербатой чашки. Тыко, инькам его и бабушке о себе плеснул на донце. — Заждался я тебя, Тыко, — сказал он. Меня губернатор уже не раз спрашивал, что же твой тык и не спешит с оленями, чтоб по совести с тобой рассчитаться. За первой бутылкой появилась вторая. «Пей тыка щедро угощал хозяин Стесняев. «Про тебя тут недавно сам царь справлялся». «Царь-бачка, меня знал?» «Ну да, губернатор ему о тебе много рассказывал». «Хорошо говорил». — Плохо, — затужил Стесняев. — Плохо я тебе, царю, — говорил. — Зачем плохо? Тыка хороший, все знал тыку. — А баранки-то мои обменял за камнем. — Нету баранка. Одна дырка осталась, — сразу поникнул тыка в горести. И дым костра, что был разложен под Макаданом посред чумы, Теперь едко струился прямо в ноздри его широкого плоского носа. — Вот видишь, — мстительно заметил Стесняев, — баранки небось слопал. А где же меха? Где соболь? Где горностаи? Уговор был — за каждую баранку ты мне шкурку. Потому и плохо говорила о тебе царю губернатор. Плохой ты, ты тыко, людей обманываешь. Баранка ломался, баранка мокрый был. Я его сушил, баранка украл у меня. Царь не знал, что тыка хороший. Зачем плохо говорил? Ай-яй! Стесняя втронул мешок свой, достал третью бутылку, подержал ее перед собой в раздумье и сунул обратно в полость.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 Сколько надо оленей. Половину стада, как хошь, а для меня за аркань Потому как легко, непрекослове, Двинулся тыкок прочь от чума, Чтобы с помощью собак разогнать свое стадо на две части, Стесняев понял, продешевил я. Можно бы и больше.